Глава 23. Первый успех. Акварельный рисунок з а в е р ш ё н Получено 20 очков опыта к умению «Акварель-1». 2400 из 4000. Получено 20 очков опыта к умению «Художественная кисть» 3. 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт «Художественная кисть» 3. Необходима «Наука» 2. Получено 12 очков опыта к умению «Перспектива» 0. 920 из 2000. Получено 20 очков избыточного опыта. Всего 66351. Получено 20 очков свободного опыта. Всего 7066. Борис отстранился и посмотрел на дело рук своих. Ну что ж, получилось очень даже ничего. Понятно, что нравится ему далеко не все, и полностью работой он не удовлетворен. Чувствует, что можно нарисовать еще лучше. Однако отдает себе отчет, что на фоне других художников выглядит куда достойней. Правда и продают свои картины не за бесценок, при условии, что их вообще покупают. Акварель веков 5 была в загоне и считалась развлечением любителей. Но уже лет десять как вошла в моду. С этими красками не чураются работать известные мастера кисти и даже признанные гении. Собственно, именно причуды парочки из них и породили такой ажиотаж вокруг акварельных картин и рисунков. Борис стал задумываться над тем, чтобы начать продавать свои картины. Под чужим именем, конечно, и в разных галереях. Да, найти одного агента куда предпочтительнее, но не с его образом жизни, когда он все время перемещается по миру. Дело вовсе не в том, что ему не хватало на жизнь. Необременительные обязанности на корабле, котловое у довольствие и личные скромные потребности способствовали планомерному развитию. именно то к чему он и стремился просто уже не мог спокойно взирать на постоянно растущую цифру избыточного опыта и уж тем более после того как узнал о возможности нелегально обменять его на свободной да еще из пятидесяти процентной скидкой вот только получить доступ к своим деньгам он не мог планомерное освоение курса художественного училища привело к тому что он опять уперся в потолок образования. Борис подозревал, что его случай уникален из-за его дара. Сомнительно, чтобы в учебных заведениях ученики также упирались в планку, даже пройдя две трети программы. Разве что проявляли незаурядные способности, ну или им принудительно наращивали разумность. Подняв эту характеристику до 31% в короткий срок, Измайлов теперь явственно ощутил разницу. Со свободными очками получилось как-то неожиданно. Все началось с отчетности. Баталер – материально ответственное лицо, а потому имеет отчетную документацию. Но это-то ладно. Три амбарные книги, в которых значится все числящееся за ним имущество. Кроме того, на нем закупка краски, кистей, гвоздей, инструмента, заказ обмундирования для команды, закупка нового постельного белья, прачечная и много чего еще. А все это платежи, квитанции, расписки, и содержать бумаги нужно в порядке, дабы знать где, что и как. Для начала он вспомнил о скрепках, попытался купить за свои кровные. Собственное удобство стоит незначительных затрат, но не тут-то было. На него посмотрели как на дурака. Прикупил тонкой стальной проволоки и сделал сам. И тут ему прилетело 3000 опыта плюс очко характеристик. Скрепки проблему решили лишь частично. И тогда Борис вспомнил про скоросшиватели. Дело было уже в море, поэтому он направился прямиком в корабельную слесарную мастерскую. Помудрил денек, но зато на выходе получил дырокол и скоросшиватель. Может и корявые, но система засчитала изобретение, одарив его двумя очками и десятью тысячами опыта на круг. Вертясь с мастерской, вспомнил о зубчатой шайбе. Нашел подходящую упругую стальную пластину и изготовил несколько штук, предложив машинистам испытать. Те остались довольны, а он получил награду от системы. Упершись же в потолок, обменял часть свободного опыта на очко-характеристик. На этот раз пришлось выложить 6 тысяч, и сейчас он уже подбирается к тому, чтобы получить еще одно. 934 очка свободного опыта – при том, что в день он его получает порядка 190, Борис накопит дней за 5. Если кто узнает, насколько быстро он растет, то выпучит глаза от удивления. А для него это где-то даже и долго. Все же жаль, что свободный опыт нельзя вогнать в развитие умений, завязанных на дар. В принципе, как уже не раз говорилось, умения, навыки и таланты – это всего лишь подспорья, бонусы. Не получится вкачать очки в того же слесаря и стать виртуозом. Если ты изначально не знаешь, как держать напильник, то никакие ступени тебе не помогут. Но хорошо подстегнут у м е н и е это факт. Однако в его случае такого подспорья нет, только своим трудом, хотя, невзирая на это, все одно получается в разы быстрее. Подмигнул рисунку с велосипедисткой на залитой солнцем улице и отложил его в сторону. Странное дело, но образ девицы Катерины упорно не желал истираться из его памяти. Быть может потому, что он часто ее рисовал? Неприлично часто, да. Понятно, что она ему не светит, дворянская кровь в ней видна во всем. Пока же он сумеет встать с нею вровень, она уже наверняка выйдет замуж. С этим тут особо не затягивают, браки достаточно ранние. Хм, куда это его понесло? Встал, потянулся и направился на палубу. Тюльпан уже должен подходить к порту. Опять же, надо напомнить Боцману насчет помощников. Борису одному все белье не утащить, а то эдак народ свалит на берег, пока ветер без камней, а ему потом корячится. Сразу нагрузить людей не получится, он в этом порту еще ни разу не был, а потому не знает, что здесь и где». Палуба залита солнечным светом, жара стоит такая, что Измайлов непроизвольно обернулся в поисках тени. Подумать только, на календаре 2 октября. д а забрались они куда южнее Ахтырского княжества. Да и российских архипелагов вообще. Тут и зимы-то не знают. Температура даже к нулю никогда не подбирается. «Елисей Макарович, мне бы людей в помощь с бельем разобраться». «Григория я тебе дам, Травкина. Он здесь не впервой, и Игнату помогал в свое время. Покажет нормальную прачечную. Только ты уж не затягивай. Не задерживай его долго. В прошлом порту только сутки пробыли из-за спешки. Парням встряхнуться нужно. Вон вахтенных пришлось из проштрафившихся назначать». «Так ведь сам же говоришь, что в прошлом порту, с ч и т а я и не стояли. Белья скопилось столько, что, мама, не горюй. На судне вахтенные помогут, на берегу сами». Повозку найми, не мне тебя учить. А нет, так жди завтрашнего дня. Понял. А что тут непонятного? Хочешь сам на своем горбу тащи. Хочешь – жди. Завтра выделят болезных помощников, которые начнут конючить на похмел. И хорошо, как это случится к обеду. Дешевле нанять повозку за свой счет. Тем более, что стоит это недорого. Оно бы и плюнуть, но прачечное дело такое, что в минуту белье не постирают. «Да и абы в какую не понесешь, а в приличных работы всегда с избытком, как бы еще и обождать не пришлось. Постираешь абы где, а потом беды не оберешься. Хорошо, как просто не получится н и к и п е н н о белыми. А ну как в шеи притащишь на судно, это ж такое начнется, что, мама, не горюй». Однако Григорий успокоил Бориса. И даже посоветовал сразу нанять повозку, потому как ни капли не сомневался, что им удастся договориться и обойти в очереди остальные суда. Если, конечно, Измайлов не станет жадничать. На что Игнат, прошлый баталер, был прижимист, но даже он казался местным п р а ч к а м невероятно щедрым. Остров, а как следствие и порт, арабский. Народ живет бедно, если не сказать хуже. Русские же на фоне остальных традиционно выглядели куда щедрее. Кто-то скажет, что это от неумения считать деньги, кто-то укажет на извечное транжирство и бесхозяйственность, но факт остается фактом, и средств баталеру из судовой казны выделяется побольше. Борис сильно удивился, когда из общей суммы ему хватило не только на то, чтобы рассчитаться в прачечной, Получилось еще покрыть расходы на повозку и выделить г р и ш к и на водку, чему тот был несказанно рад. Пить не за свои кровные всегда приятней. Словом, парень ни разу не расстроился, что потерял целых два часа из своей увольнительной. Остров азиатский, а вот порт и город европейские. Давно уже бриты тут обосновались, и надолго. О чем говорит и большое количество европейцев в общественных местах и архитектура. Типичные, мощеные английские улочки с соответствующими домами. Нет, в местной Британии Борису бывать не доводилось, а вот в прошлой жизни очень даже попутешествовал. И, как водится, посещал старые кварталы. Доводилось бывать ей на Барбадосе, и наблюдать тамошний колониальный стиль, так что представление имеет. Картинную галерею долго искать не пришлось. Всего-то спросил у парочки прохожих, с горем пополам объясняясь с ними на некоем подобии английского. Спасибо п о д р о с ш е й разумности и прошлому опыту, когда для туристических поездок он подучил этот язык. Тут т о поначалу был полный швах, но как только подтянул характеристику, жить стало значительно легче. Правда, местный английский, как и русский, несколько отличается от такового в его мире. Но если с языком родных осин всё куда проще. то с иностранным прямо беда. Впрочем, более или менее изъясниться получилось, так что грех жаловаться. «Чем могу быть полезен?» — встретил его мужчина в светлом костюме. Вообще-то он выгнал бы Борисов за шеи, причем не больно-то и церемонись. Сословие ведь не только в России, в других странах, может, и пожестче будет. У Измайлова сложилось именно такое впечатление. А уж отношение к коренным народам, колоний и вовсе мрак. Некоторые острова, а то и архипелаги, просто лишились аборигенов. Как не было. Кажется, такого понятия, как геноцид, пока еще нет. Во всяком случае, он его здесь не слышал. Ну да не суть в а ж н о Понимая, что его могут и попросить, к тому же далеко не в вежливой форме, Борис вернулся на корабль и переоделся в лучший костюм. Прихватил с собой папку с рисунками, дорогая ткань и кроя одежды, а также наличие папки под мышкой, показали владельцу галереи, что прогонять парня пока преждевременно. «Прошу прощения, я хотел поинтересоваться. Если вы торгуете картинами, то, может, посмотрите и на эти рисунки?» «Вы правильно заметили, молодой человек, здесь продаются картины». ы м м «Ну, показывайте, что там у вас». Требовательно и в то же время, словно делая великое одолжение, протянул он руку. Борис вложил в нее папку, не вдаваясь ни в какие объяснения, а заодно осматриваясь вокруг. Здесь было далеко не только м а с л о хватало и акварели, причем большинство превосходили его работы. Но были и те, что уступят, по крайней мере, на его дилетантский взгляд. Гению там или нет... По сути, он пока еще не уч. — Хм... Это ваши рисунки, молодой человек. — Не, не мои. Паренька одного у кабака били, а я помог. Отблагодарить ему было нечем, вот он и подарил мне свою папку. Сказал, что за них неплохо заплатят. — У вас ужасный акцент. Откуда вы? — Русский. — А где вы помогли этому молодому человеку? Дело было в Пафосе, на Кипре. «А что, наврал? Ничего не стоит?» «Ну, как вам сказать? В этом мире все имеет свою цену. К примеру, вот эта бумага тоже чего-то стоит». Сделав пренебрежительный жест в сторону разложенных на столе рисунков, произнес мужчина. «Наврал, значит. Ну и ладно. Смотрится все одно красиво. Повешу у себя в кубрике», — потянулся к листам Борис. «Не то чтобы наврал», — пресекая попытку забрать рисунки, поспешно поправился хозяин. «Просто много за них вам никто не даст, скажем, два ш и л и н г а за все». е надо же как щедро! Целых пятьдесят копеек отвалил от щедрот!» Впрочем, грех жаловаться. Не погнал поганой метлой, и то дело. А ведь мог. Если бы рисунки и впрямь оказались никчемными, то непременно так и поступил бы. С другой стороны, не вызвал полицию, чтобы привлечь вора, и то радость. Хотя не факт, что не вызовет, если Борис начнет качать права. Только он не начнет. Прихватил деньги и на выход. Папку жалко, она, между прочим, 10 копеек стоит. Но попробую он ее забрать, возбудит п о д о з р е н и е А вот привлекать к себе внимание не хотелось категорически. Главное, он выяснил, его рисунки чего-то достоят. Да Теперь осталось понять, с чего именно. Ценники в галерее самые разные, от очень высоких до вполне приемлемых, то есть картины, рассчитанные на разный кошелек. Мимо этой галереи Борис прохаживался два дня по три раза, утром, в обед и вечером. В час по п о л у д н и третьего дня им предстояло отчаливать. Но утром он увидел такие свои работы на стене галереи уже в рамках и под стеклом. Ценник? «Скромный, но он есть. По десять шиллингов за рисунок, то есть по два рубля пятьдесят копеек. Дешево? А с чего бы им быть дорогими? Видно там зарождающийся талант или нет, бабка надвое сказала. А какому-нибудь семейству со средненьким достатком повесить дома для красоты вполне пойдет». «Ничего не заниженная самооценка. Он пока никто и звать его никак. Задатки гения еще развить нужно». Что бы кто ни говорил, а это успех. Его первый успех. В этом Измайлов был уверен. На радостях направился прямиком в паб. Надо бы обмыть это дело. Пусть и в одиночку, но ведь одному пить пиво не зазорно. Жаль, местные не предлагают к нему сушеную рыбу, только орешки. Кстати, на российских архипелагах распространены соленые сушки. Вкусно, но рыба лучше. Ввести в обиход. Глядишь, система еще и на это расщедрится. Шутка. В припортовые забегаловки решил не заворачивать. Ну их к нехорошей маме. Там без приключений редко обходится. Оставалось только удивляться, как два его предыдущих опыта обошлись без таковых. Он-то полагал, что морякам в одиночку алкоголь в глотку не лезет. А оказалось все до банальности просто. Пьяный и агрессия практически синонимы. Не так сидишь, не так свистишь, и у одиночки шанс нарваться на затрещину куда выше, чем у компании. Кстати, Борис Хажеву в такие кабаки, чтобы разогнать кровь по жилам, ну и прокачаться. Умение драться никогда не помешает, а еще такие вот потасовки неслабо закаляют характер. В приличных заведениях влипнуть в неприятности значительно сложнее, поэтому Измайлов выбрал паб, хотя и не в центре, но подальше от порта. Довольно чисто и публика поприличней. В углу пристроились трое моряков, если судить по форме, вроде как французы. Первая половина дня. Чистые, опрятные и трезвые. Холодное пиво, только чтобы утолить жажду. Но чем ближе к вечеру, тем выше градус напитков, и моряки начнут дрейф в сторону порта. Там, скорее всего, будет публичный дом, пока еще есть селенки. Это ведь не морду бить. Потом, вполне возможно, стременная, закурганная, на коня. И... ты меня уважаешь? Ну и как повезет, то ли они, то ли их. Нет, вполне может статься, что ничего такого не произойдет. Но вероятность подобного исхода весьма велика. Впрочем, Измайлова это не касается. Опрокинуть кружечку темного и на борт. Вернуться нужно загодя. Из их команды на берегу уже никого... Во избежание, так сказать. И он бы не пошел, но уж больно хотелось узнать судьбу рисунков. Не зря сходил. Один из французских моряков попытался заигрывать с девицей, что несла Борису пиво. Та шаловливо захихикала, хозяин из застойки сердито одернул ее, стрельнув недовольным взглядом в прыткого посетителя. Тот сразу же отстранился, выставив перед собой руки в примирительном жесте. «Мол, все, понимаю, хозяйское лакомство». а потому ни на что не претендую пиво оказалось той самой оптимальной температуры не слишком холодное чтобы перехватывало дыхание именно то что нужно в жаркий погожий денек даже если сейчас только его начало борис опрокинул пинту в три долгих глотка в наслаждении зажмурился и удовлетворенно вздохнул припомнив песенку ну ту в которой говорится что губит людей не пиво губит людей вода Открыл глаза. Черт, ему что, ерша подсунули? Голова поплыла. Перед взором пелена. Да даже если ерш, какого ляда его так развезло? Да хоть с чистым спиртом пусть смешивают, не бывает такого. Затуманенным взглядом мазнул по бармену. Какого-то туда подмешал, хотел было возмутиться, но язык отказался повиноваться. А этим чего тут нужно? К его столику подсели давешние моряки и начали дружески хлопать по плечам. Двое сели с боков, поддерживая отпадение. Занавес. В себя Борис приходил тяжко. Голова раскалывалась, словно с глубокого похмелья. Опыт сугубо из прошлой жизни. Потому как он там этого дерьма нажрался и в волю и здесь наступать на те же грабли не собирался. Было дело, мог опрокинуть пару-тройку кружек пива, ну, рюмочку-другую коньяку, но ничем другим не закидывался, даже вино не пил, оно ему никогда не нравилось. Ну что, пришел в себя, грубо пнув его по ноге, поинтересовались на английском. Однозначно язык этому т и п у не родной, вот к гадалке не ходить акцент французский. Есть у л е г у ш а т н и к о в нечто такое. «Да тут еще недавно слышал, как трое беседовали». «Еще раз ударишь, и я тебе набью морду», — поморщившись, произнес Борис. Перед ним стоял тот самый матрос, что приставал к подавальщице, только одет он уже в робу, а не в парадную рубаху. «И что это значит?» «Я тебе эти слова потом припомню, а сейчас тебя ждет капитан». Другой моряк, также присутствовавший в пабе, О чем-то спросил первого на французском. Тот пренебрежительно отмахнулся и кивнул в сторону парня. Борис и рад бы оказать сопротивление, да что-то никак не получается. Тело словно не его. Походу опоили. Узнали, что он гений, и сейчас будут разъяснять, что у него появился хозяин? Похоже на то. «Покажи суть», — приказал капитан, едва пленника представили пред его очи. Под шестьдесят, пышные усы и бакенбарды, голый подбородок. Вид надменный, словно ему весь белый свет должен. О Борисе и говорить нечего. д а Только вид у него явного неудачника. Форма не первой свежести, причем дело не только в том, что она довольно потасканная, но и в том, что требует вдумчивой чистки. «Я русский моряк, и лучше бы вам меня отпустить», — совладав с тошнотой, процедил Измайлов. Ты французский моряк, кочегар углевоза ж а н е т Запомни это, матрос, а теперь покажи свою суть». «Обойдешься». Едва сказал, как тут же поперхнулся, поймав кулак в душу, а потом его начало рвать. д а в а л о знать о себе та дрянь, которой его опоили. Глядя на это, капитан недовольно хмыкнул и велел унести это дерьмо с глаз долой.